Глава 10 Три дня снегопада, засыпавшего все лесные тропы и дороги, заставили их сидеть дома. Благо, у Валентины запаса продуктов в пекарне было предостаточно. «Не волнуйтесь, мне ещё на неделю всего хватит», — успокоила она мужчин телефонным звонком. «Всё, побежала, покупатели пришли, потом перезвоню». Николай принялся чистить дорожки, сколько не убеждал его Гришин в бессмысленности затеи. Сам Михаил пошёл в кабинет, уселся за компьютер и полдня работал, с любопытством изучая возможности новых вложений в посёлке богачей. Так называл его Николай. За окнами поползли ранние сизые сумерки, а в лесу темнело гораздо раньше, когда позвонила Валентина и, срывающимся на шёпот голосом, сообщила тревожные новости. «Как не вернулись?» — удивился Гришин. «Не в Таге живём. Тут трассы снегоходами накатаны на пять с плюсом. Охотники, рыбаки, да и просто отдыхают люди. Как можно было заблудиться? Куда свернуть?» «Не знаю. Ужас какой!» — заполошно восклицала подруга. «Тут уже на поиске волонтёров снаряжают. Я им хлеба, булок бесплатно дала с собой, чая в большие термосы заварила. Правильное дело, хорошее» похвалил Гришин. «В каком секторе будут вестись поиски?» «Не знаю. Вообще ничего не знаю». После разговора с ней Гришин позвонил в администрацию посёлка. Там не ответили. Молчал телефон лесничества. а личных номеров мобильных никого из сотрудников он не знал. Накинул тёплый пуховик, треух надел, валенки и пошёл на улицу искать Николая». Тот с наслаждением утюжил их дорожки на маленьком тракторе с широкой лопатой. «Может, чё и попьём, Николай?» — с улыбкой предложил ему Гришин. мужик он привязался, уважал его и тайно радовался своим случайно обронённым словам в новогоднюю ночь. Промолчи он, Николай бы домой уехал. «Сейчас ещё немного осталось. Вон тот угол, очищу!» — махнул тот рукой куда-то в сторону — И можно попить. Валя знатные ватрушки вчера передала. «Там в посёлке переполох», — поделился Гришин новостями, не давая Николаю проехать в дальний угол. Семья какая-то уехала кататься на снегоходах и с прогулки не вернулась. «Ничего себе!» — выторещался его работник. Трактор заглушил, спрыгнул на землю. «Это не их с вертолёта ищут?» «Возможно». «А я смотрю, туда-сюда летает. Ничего себе! А помощь-то никакая не нужна!» Он резво зашагал рядом с Гришиным к дому. «А то бы можно было. Снегоходы наготове и мы могли бы помочь». «Я не знаю. Дозвониться ни до кого не смог. Личных мобильных ничьих у меня нет, а стационарные не отвечают. Но Валя звонила и рассказала, что волонтёры задействованы». «Понятно». У двери они обмели обувь от снега, разделись в прихожей. Расселись за столом с чаем и ватрушками. Гришин ещё пару раз пытался дозвониться до лесничества и администрации. «Бесполезно, никто не ответил». Позвонили валя «Не вздумайте!» — непривычно повысила она голос. «Какие поиски! Вас потом ещё искать! Их вон даже с вертолёта ищут! И вездеход с лесничества отрядили. Сидите уж, поисковики!» Не в том возрасте, чтобы по сугробам скакать. Вам на двоих 120 лет. Они потом долго шутили над её заботой, превратившей их в стариков. закончились чаепитием, вместе убрали со стола. Николай ушёл доделывать работу, ангришин занялся ужином. Жизнь потекла привычно, с блаженной умиротворённостью. После ужина они посмотрели телевизор, поговорили о делах. Настроили планы в дня на три и разошлись. Николай Вафлигель, Гришин в свою спальню. И уснул, едва головой подушки коснулся. Со сном у него последние четыре года проблем не было. А следующий день начался не так, как обычно. После завтрака снова позвонила Валентина. «Тут беда в посёлке Михаил», — сообщила она часов в одиннадцать утра. Нашли Грекову, мёртвую со сломанной шеей. Снегоходом привалило, а муж её пропал. «Грекова, Грекова», — наморщил лоб Михаил. «Где-то я уже слышал эту фамилию. У неё, кажется, серьёзный бизнес. Что-то с перевозками связано, так?» «Вот точно не скажу, чем она занималась, Миша, но точно знаю, что твоя бывшая у них работала». «Ух ты!» Он поморщился. Упоминание о бывшей жене Катерине всё последнее время вызывало у него болезненную гримасу. Прямо тик какой-то с ним случался, стоило о ней вспомнить или упомянуть кому-то о ней. «Может, мне приехать в посёлок?» «С целью», — сразу насторожилась подруга. «Если со мной повидаться и за свежей выпечкой, приезжай. Если начнут помощи волонтёрам, то смысла нет. Поиски приостановлены». Он не поехал в посёлок, занялся текущими делами, которые всегда находились в его большом хозяйстве. И как-то почти забыл о происшествии. Но на следующий день Валентина снова позвонила. И новости её снова вызвали у него нервный тик. «Что, говоришь, она хотела сделать?» — округлил глаза Гришин. «Обворовать своих хозяев вместе с участковым? Господи, но ну она вообще докатилась». «Насчёт участкового не знаю, он вроде её в наручниках в опорный пункт сопровождал, а столичный полицейский её потом допрашивал там. И чем закончился допрос, известно? Говорят, арестовали её и в район увезли. Теперь жди, позвонит тебе», — предсказала Валентина. «Но мне зачем? Чтобы ты ей с адвокатом помог. Вот точно позвонит». Позвонила не Катерина, позвонил её адвокат через день после происшествия. Судя по голосу, Малый был молодой, судя по манерам, борзый. «Простите, великодушный Михаил Сергеевич, но всё указывает на то, что Катерина попала в очень скверную историю, которая ко мне не имеет никакого отношения», перебил его жёстко Гришин. «Да-да, несомненно, но она просит о помощи и просит именно вас, вам». «Вам необходимо с ней увидеться, о свидании я договорюсь». «Я не вижу в этом никакой необходимости», — оборвал его невежливо Гришин и отключился. Адвокат больше не позвонил. Он приехал на вездеходе лесничества. Как уж ему удалось их уговорить, Гришину было неведомо. Но, увидев у своих ворот молодого малого без шапки, в модном пальто и стильных ботинках на тонкой подошве, Он тут же подумал, что Катерина наверняка спала и с ним тоже. «Прошу меня извинить», — оскалился белозубо-адвокат, встретившему его у ворот Николаю. «Мне необходимо встретиться с Гришиным Михаилом Сергеевичем». Он отпустил вездеход, с лесничем, что тот заберёт его через час. Самонадеянный засранец уже решил, что Гришин его впустит и даже выслушает. А Гришин в этот момент стоял у окна в кухне с чашкой ромашкового чая и с интересом наблюдал за тем, как поведёт себя его помощник Николай. «Растеряется? Спасует? Нагрубит?» «Вам назначено?» — спросил Коля у модного малого, одетого не по погоде. Михаил даже улыбнулся. Так приятно удивил его верный оруженосец. «Да нет, но дело важное. Мы созванивались, и я...» «Михаил Сергеевич назначал вам встречу?» Не сдавался Николай, не впуская напористого адвоката. «Нет, но...» Тот растерялся, принявшись переминаться с ноги на ногу. Видимо, замёрз. «Дело касается его жены екатерины Она его бывшая жена, и никаких отношений они не поддерживают». Шпарил, как по бумажке, работяга. «Я могу войти?» — потерял терпение модник. Но с его к этому моменту переговоров уже покраснел. Он злился и мёрз. И совершенно не предполагал, что встретит неожиданное препятствие в лице худого, сутулого мужика в чёрном пуховике и стёганых штанах. Хотел проскочить на храпом, но эффект неожиданности не сработал. "Нет, не можете", строго ответил Николай. "Господи, но я уже отпустил машину", возмутился малый, махнув тонким портфельчиком. «Не машину, а вездеход», — поправил его помощник Гришина. «И он сам уехал, без твоего распоряжения. Пижон». «Я бы попросил!» — взвизгнул малый. «Меня просить не надо. Ладно, жди. Спрошу у Михаила Сергеевича, впускать тебя или собак на тебя натравить». Коля нажал кнопку. Ворота поехали, едва не прищемив малого. Тот еле успел отскочить. И потом нарочито медленно пошёл к дому». Гришин ждал его в прихожей. «Чего делать с ним, Сергеевич?» — спросил Николай, приоткрыв дверь и даже не заходя внутрь. «Впускать или отвезти в посёлок?» «Впусти, хоть новости последние узнаем. Он теперь промёрз, дошёл до нормального человеческого общения. А то больно гонора много. пижон Хмыкнул Гришин и вернулся в кухню. «Малого мороз не пробрал». Едва оттаив в кухне Гришина, он тут же полез в портфельчик из натуральной, между прочим, кожи. Вытащил кипу каких-то бумаг, разложил их на обеденном столе Михаила и начал ныть и приводить доводы в защиту Катерины. Она не брала второго ноутбука. Она даже в доме не была до того момента, как её туда послал участковый. «А чей компьютер пропал? Жены или мужа?» Вдруг заинтересовался Гришин. Не из-за Катьки заинтересовался. История Грековых вдруг его насторожила. Всё как-то в ней было не по-настоящему, глупо как-то, несуразно. Как уже установлено следствием, пропал компьютер Алёны Грековой. но вот Валерия стоял на столе, его Катерина и прихватила. «Зачем?» — тут же спросил Михаил. «Просто, зная свою бывшую жену лучше вас, предположу, что это не было спонтанным поступком». «Что она говорит? Только вы мне не врите, иначе выкину на мороз и не пожалею. И пока станете ждать вездеход лесничества, превратитесь в ледяной столб». «Как жестоко!» — скривился Малый. «Я вас не звал. Итак, правду и ничего, кроме правды». «Хорошо, хорошо!» Он потерпел разложенные на столе бумаги. Как оказалось, это были копии протоколов допроса его подзащитной. Поначалу Катерина утверждала, что схватила ноутбук спонтанно, мол, собирала вещи своей хозяйки для погребения, увидела её шкатулку с бижутерией, решила, что та ей теперь вовсе не нужна, и прихватила. А бижутерия-то авторская и неплохих денег стоит. А пока Катерина шла к выходу, заглянула в кабинет. Увидела, что компьютер остался всего один, а было два, она точно помнила. Решила, что кто-то уже начал потихоньку тащить добро из дома и тоже решила под шумок поживиться. Вообще-то версия выглядела вполне правдоподобно. Катя могла прихватить, что плохо лежало просто так, безо всяких далеко идущих планов. Но прозвучало слово «поначалу». И, пристально глянув на адвоката, Гришин спросил. «А потом?» «В смысле?» — прикинулся тот непонимающим. «Вы сказали, поначалу Катя утверждала. А что потом?» а -а -а. Адвокат скорбно поджал губы, быстро сгрёб бумаги со стола, уложил их обратно в портфель. «А можно чаю? Или просто кипятка? У меня весь ливер дрожит от того, как я промёрз». «Можно». Гришин неторопливо поднялся со стула. «И всё же, что произошло потом? Что поставило под сомнение её утверждение?» Её телефон. Малый, так и не снявший пижонистого пальто, поёжился. Кто-то звонил ей и писал сообщение, диктуя, что и как надо делать. И этот кто-то велел ей забрать ноутбук из дома Грековых. Бумаги она забрать не могла, что-то хранилось в сейфе, что-то в офисе Грековой в Москве. Тот, кто отдавал ей распоряжение, видимо, знал о том, что у Катерины к документам нет доступа, поэтому требовал забрать из дома ноутбуки семейной пары и и кому передать. И вот тут-то и начинается самое интересное, Михаил Сергеевич. Конкретное место не было названо, было написано до следующих распоряжений. Я сам видел распечатку сообщений с её телефона. Она, конечно же, всё удаляла, но вы же знаете, как сейчас работает полиция. Всё было восстановлено. И кто ей звонил? Она узнала, чей номер, на кого зарегистрирован полиция. Голос всегда звучал искажённым с её слов. Номер не определялся. В полиции тоже не смогли установить, на кого была оформлена сим-карта. «Как это?» «Не существует человека с такими паспортными данными». «Понятно». Гришин включил чайник. Пока тот закипал, налил заварки в большую кружку, бросил дольку лимона. Вытащил из хлебницы булочки с маком и сахаром. Вытряхнул их из бумажного пакета на тарелку, поставил на стол перед адвокатом. Тут и чайник вскипел. «Угощайтесь», — предложил он, передавая ему кружку с чаем. «Грейтесь». «Спасибо, Михаил Сергеевич, спасибо огромное». Обжигаясь, тот начал пить чай маленькими глоточками. «Простите, что посмел к вам вот так ломиться, но Катерина рыдает, как ненормальная». «Вы с ней спите?» — выстрелил вопросом Гришин. «Господи!» — поперхнулся малой кипятком и закашлялся. «Нет, что вы! У меня только-только карьера в гору пошла! Стал бы я! Нет!» Он поставил кружку на стол, принялся откусывать от плюшки. Смотрел при этом, сосредоточенно в блюдо с выпечкой. «Хорошо. Чего она хочет от меня? Денег?» «И денег тоже. Как оказалось, она весьма стеснена в средствах. А гонорары нашей конторы выше среднего уровня». «Платёж ей надо осуществить уже завтра, и если она этого не сделает, то ей будет отказано в наших услугах, а этого допустить нельзя». «Что, всё так серьёзно?» — поинтересовался равнодушно Гришин. «Очень!» — скинул взгляд на него адвокат. «Кто-то наверху дёргает за ниточки. Грекова Алёна Евгеньевна была не последним человеком, и её гибель...» Поначалу всё выглядело как несчастный случай, но после дополнительного и пристального рассмотрения органами правопорядка была выдвинута новая версия. «Какая? Что Катерина скинула хозяйку со снегохода, чтобы что? Украсть её ноутбук? А муж Грекова и он где? Его нашли, нет?» «Валерий числится пропавшим без вести, его тело нигде не нашли, снегоход тоже, он как будто исчез, испарился». Водолазы обследовали дно пруда, лес прочесали, как расчёской. Не так уж он и велик. Нигде нет ни тела, ни снегохода. И?» Гришин привалился задом к подоконнику, скрестил руки на груди. «Вот он-то может и быть виновен в смерти своей супруги. Поругались, он устроил ей несчастный случай. Попробуй доказать обратное после такой метели». Принялся рассуждать Гришин, попутно задаваясь вопросом, а зачем лично ему всё это надо? Потом перепугался, сбежал и где-то скрывается. Катерина при чём? Её мелкое, так и не свершившееся воровство не может быть основанием для подозрений в чём-то серьёзном. Адвокат мгновенно погрустнел. Чай его к этому моменту чуть остыл, и он высадил его в три глотка закусил остатками булочки с маком и сахаром, вытер руки салфеткой и только тогда заговорил. Всё не так просто. Следствие в настоящий момент придерживается другой версии. Они пытаются свалить убийство Грековых на Катерину и её сообщника, которого она не знала, это на самом деле, и которого, по версии следствия, она просто не выдаёт. А что указывает на то, что Валерия Грекова нет в живых? Кровь на одежде его супруги. Её лыжный комбинезон весь в его крови. Уже готов анализ ДНК, он подтвердил, что это именно кровь Валерия Грекова. «Обалдеть!» — вырвалось у Михаила. «И теперь они считают что? Что Катька с сообщником убили Валерия, попытались убить и его жену, но она сбежала, умчалась на снегоходе, но в какой-то момент не справилась с управлением и упала во враг. Или нет, не так». В какой-то момент они её догнали и столкнули во враг. Так решило следствие. «Кол в кол, Михаил Сергеевич!» Выдохнул восхищенно парень и тут же засмущался. Простите, вырвалась. «И доказать обратное у Катьки не выходит? Почему? Нет алиби?» «Нет», — жалко улыбнулся адвокат. «Алиби у неё нет. Утверждает, что взяла отгулы и спала дома. И этого подтвердить никто не может». «Если наша контора откажет ей в адвокате, то её дела плохи». «Я понял». Гришин выразительно посмотрел на настенные часы. «Я оплачу услуги адвоката своей бывшей жены. А сейчас вам пора. У меня появились срочные дела».